12. До этой минуты Илья Прокопич не чувствовал ничего, увлеченный собственным страданием, не слышал даже шороха толпы, не слышал музыки. Все это навалилось разом. Все компоненты безумия — огонь и лев. Желая спрыгнуть с забора, референт министра вдруг почувствовал, как горло его сильно сдавило. Он судорожно дернул головой, но осознал, что это всего лишь его собственный шелковый галстук. Интимный подарок жены министра. Он зацепился за гвоздь. Отшвырнув остатки галстука, так что длинные шелковые полосы в дыму спланировали на землю, он спрыгнул с забора неудачно. Задохнулся, глотнул Гарри, нога застряла в мусорном контейнере. Он вырвал ногу, оставив в мусоре ботинок, и побежал через двор. Сквозь скопившуюся в глазах зелено-черную муть Илья Глазьев увидел отделившиеся от подъезда белые фигуры, но не придал этому значения. Приятно закружилась голова. Поташнивало. Он слышал, как вопит девочка, слышал жадный треск пламени, пожирающий ее тело, и все это было рядом. Время замедлилось, и с каждой новой, очень длинной секундой в референте министра все возрастало и возрастала ярость. Белых было трое. Они встали на пути Гладьева, и это референту министра показалось странным. Когда-то Илья Прокопич неплохо боксировал, и нужно было сказать об этом молодым людям, но он не сказал. Он почти не думал о своих действиях, он просто хотел прорваться вперед к живому костру. Увернувшись от палки, длинная доска только скользнула по спине по гладкой ткани костюма, Глазьев одним коротким ударом снизу в челюсть уложил белого, стоящего прямо перед капотом страшного грузовика. Парень осел, как опрокинутый мешок с мукой, прыжок в сторону и еще один точный удар. В другое время и при других обстоятельствах Глазьев, наверное, развеселился бы. Падают, падают, как гнилые груши, дистрофики несчастные. Повалившийся на спину молодой безусый парнишка ударился головой о камень. На референта министра смотрели снизу, будто из черной ямы, неподвижные блестящие глаза, но Илья Глазьев никак не среагировал на то, что, возможно, совершил убийство. «Чмо ты, белая!» — сбивая с ног последнего, третьего противника, крикнул он «Чмо!» «Очистимся!» — ревела толпа, «Очистимся — «очистимся!» Зеленая, облупившаяся кабина грузовика оказалась скользкой, будто намазанной маслом. От черного смрадного дыма было уже не продохнуть. В воздухе стоял густой, тошнотворный запах паленого мяса. Протиснувшись между каменной стеной и деревянным кузовом, Илья Прокопич ухватился за борт и подтянулся. Девушка все еще была на ногах, высокая стройная свеча в ореоле желтого пламени, но крик уже не вырывался из ее горла. Остатки бензина из канистры разлились внутри кузова и тоже горели. Лицо референта министра опалило, но он не почувствовал боли, он только ослеп и испытал новый нечеловеческий приступ ярости. Следующим движением он оказался внутри кузова, рядом с безмолвной свечой.